С утра опять сгустился туман, но не такой плотный, как днём раньше. Дождя не было. Анкифеевич Иванович сказал, что они прошли петлёй и теперь возвращаются к базе. Через две ночи будем на дней, оттуда спустимся за полдня. Можно даже быстрее. Я на велосипеде за пару часов доезжаю. Вниз по дороге педали крутить не надо. Мы самое красивое уже видели, спросил Тимофей. Нет, засмеялся Акинфи Иванович. Самое красивое я на потом оставил. Ещё 2 дня у вас, наслаждайтесь. Он бодро убежал в туман. И скоро оттуда полетели его немузыкальные вопли на французском. Друзья отстали, обсуждая, чем заняться после трека: тормознуть на пару дней в Нальчике или сразу в Москву. В Нальчике чего делать? спросил Андрон. Азия, как говорил порутчик Ржевский, только в рояль насрать или на дуэли с кем-нибудь стреляться. А что, ответил Тимофей, можно организовать. Насрёшь в рояль кому-нибудь с большим кинжалом тебя и застрелят, а мы рядом постоим, как секунданты. Лермонтова, кстати, убили именно за хохмы про большой кинжал, сказал Валентин. Принесли в жертву идеям офицерской чести, как сказал бы наш гид. правда не в Нальчике, а где-то в Минводах. Одним словом, здесь где-то, ответил Тимофей. Кстати, если они действительно из-за кинжала поругались, почему стрелялись? Логичнее было бы на кинжалах и решить. По французскому методу: левые руки связать шарфом, вправо инструменты вперёд. Вот правда, кивнул Валентин. Куда Лермонтова ведение смотрит? А где Кинфи? А Кинфи Ивановича больше не было слышно. Друзья пошли быстрее. Тропинка растворилась в подступающем все ближе тумане, становилась холодной, и скоро все ощутили тревогу. Наконец издалека прилетело громкое фальшивое пение: Селижура, Селикон Ричён. А Кинфи Иванович, подождите! Голос А Кинфи Ивановича ответил. Эй, малята, не отставайте. Тут развилка, потеряетесь. Пошли быстрее, сказал Тимофей. Скорой из тумана выплыла развилка. Тропинку рассеял надвое здоровый остроугольный камень, чем-то напомнивший в Валентину Нью-Йоркский небоскрёб Утюг. На камне восседал Акинфи Иванович. Было непонятно, как он забрался на него без стремянки. "Ну чего?" спросил он. "Куда пойдём?" На право или налево, оба маршрута годятся. А в чем разница? спросил Тимофей. Акиньфе Ивановичу смеchnулся. Кто ж его знает в чем. Жизнь непредсказуема. Где виды лучше? Я бы сказал одинаково. А где идти легче? спросил Андрон. То же самое. Выокинф Иванович прямо как вещий ворон, которому врать надоело, сказал Иван: "Налево фигня, направо та же фигня. Вы всем тут выбор предлагаете?" "Нет", ответил Окинф Иванович. "Не всем. Иногда сам выбираю. Вас решил спросить. Решайте, направо или налево". "Наше дело правое", сказал Тимофей. "А наше как раз левое". отозвался Валентин. Андрон. Левая сторона в древности считалась нечистой. Пошли направо. А я левши, между прочим, сказал Иван. Мне такое даже слышать обидно. Налево. Так, констатировал Акинфи Иванович. Голоса разделились. Как будем решать? А вы сами куда предпочитаете? Мне 50-50, сказал Акинфи Иванович. Что в сумме дает один хрен? Так что выбирайте, пожалуйста, сами. Решили кинуть монету и десять рублей указали дорогу влево. Я ж говорил, засмеялся Валентин. А Кинтфи Иванович слез с камня. Пошли. Остаток дороги молчали. Следующий кош выглядел почти обитаемым. Из стены торчал крюк, где опять висели бычьи ребра с мясом. Но теперь мясо оказалось очень свежим. На плитке стоял чайник. Подняв крышку, Валентину видел внутри несколько веточек с толстыми разварившимися листьями. Ещё в коше пахло не выветрившимся до конца табаком, а на полу лежало два раздавленных огурца. Люди были здесь совсем недавно. После ужина Кинфи Иванович засыбирался спать, и друзьям стоило некоторого труда уговорить его продолжить историю. Про Раган на скале, напомнил Валентин. Ну ладно, Акинфи Иванович откинул серебряные волосы солба и несколько секунд глядел в пол, словно заряжаясь решимостью. Видно было, что вспоминает он что-то мучительное. В общем, сказал он, послушал я эти рассказы про карфаген, а потом улучил момент и главный вопрос задал, а именно. Зачем тут эти рога в скале высечены? Что ты такое задумал, говорю? Жертву приносить. Ага, отвечает Жарес. Именно. Что, детей? спросил Тимофей. Вот я тоже поинтересовался. Он засмеялся, ладошкой махнул. Не бойся, Якинв, не детей, во всяком случае, не человеческих. Читал бы Библию, знал бы, что детей ещё в древности заменили на агнцев, маленьких таких ягнят. Это ведь тоже концентрат времени. Только их много надо, потому что живут они недолго. Я спрашиваю, а Кронос как к этому относится? Он плечами пожал. Ты говорит, водку пьёшь, а ведь не задумываешься, из чего советская власть её гонит? Я думаю, и Кронусу такие вопросы не особо важны. Но у меня отлегло немного. Я спрашиваю: а зачем это? Какая конечная цель? Деньжат выпросить, сказал Иван. Да нет, усмехнулся Окинфий. У него с этим вопросом порядок был, и со всеми другими тоже. Я ж говорил, в каком он доме жил. Нет, тут другой интерес был. Он меня спрашивает. Тебе что, всё знать обязательно? Я говорю, если какая-то помощь нужна, то да. Надо же понимать, в чём участвую, что на душу беру. Он отвечает: Хорошо, разумный вопрос ставишь. Рад, что у экстрасенса душа нашлась. Сейчас объясню. Акинфи Иванович покачал головой и замолчал. Когда молчание стало тягостным, Иван спросил: Что же он объяснил? Сказал, что власть Кроноса над живыми существами осуществляется через время. Каждому отмерен свой срок. Время своего рода проклятие, приговор к смерти и одновременно благословение, потому что кроме времени у живых нет ничего вообще. По сути, они сделаны из времени. Отняли время отняли всё. Время деньги, сказал Андрон. В том числе, кивнула Кинфи Иванович. В кольце Кроноса было несколько этажей: для профанов, адептов, посвящённых и так далее. Жертвоприносили на всех этажах, но смысл у жертвоприношений на каждом уровне был разный. Внизу просто просили бога о какой-нибудь малости, чтобы груз доплыл до места. Такое в Карфагене чаще всего было. Там все приторговывали. Или чтобы урожай взошёл, судебное дело разрешилось и так далее. Серьёзные жертвы приносили во время войн. Но это тоже, в общем, тупой уровень. А вот на самом верху там суть вопроса понимали очень хорошо и вступали с богом в некквивалентный обмен. Это что такое? Когда дают больше, чем просят. Богу предлагали много чужого времени и просили в обмен немного личного. Возвращали гораздо больше, чем просили. Это делали по особому древнему ритуалу, и бог на него отзывался. В самом центре культа Баал остаяла группа людей, которые давно такой обмен наладили. Они фактически приобрели бессмертие. И жили с незапамятных времён. Их называли тёмными бессмертными. Эти слова Акинфи Иванович опять произнёс с густым кавказским акцентом, чтобы выделить их грозный смысл. Но получилось неожиданно смешно. Тёмные безмерные, повторил Тимофей, и друзья захихикали. Тёмные. Тёмные бессмертные, отчётливо повторил Акинфи Иванович. С незапамятных времён, это сколько лет? Столько, сколько стоял Карфаген, ответил Акинфи Иванович. И даже раньше, намного раньше. Это Жарес говорил, а он откуда знал? Акинфи Иванович обвёл слушателей глазами. Жарес этот, сказал он. Был одним из них. Он что, сам признался? Я сразу понял, как про них услышал. прямо холодом повеяло и стало ясно, откуда он про древний мир столько знает. А как он на Кавказе оказался? Когда римляне разрушили Карфаген, они убили темных бессмертных и искали их всюду, типа как Ганнибала. А что бессмертных можно убить? Конечно, ответил Акиньфи Иванович. Бессмертный в человеческом теле это как... Бутылка со временем. Если аккуратно подливать в неё время, бутылка будет сохраняться. А если её разбить, время сразу вытечет. Но римляне убили не всех. Многие скрылись заранее или уехали в глушь. Некоторые поселились на Кавказе, у этой горы. Они решили, что это тайный знак, посланный им балом. Здесь им удалось возобновить контакт со своим богом. Но храмов они уже больше не строили и статуй не ставили, если не считать этих рогов на скале. Вообще не привлекали к себе внимания, с умом пользовались своей великой силой, грамотно смешивались с волнами переселений и так далее. И этот Жарес был из них самым последним. Он до сих пор приносил Баалу жертвы по старому ритуалу. Только заменил человеческую молодёжь на ягнят, так он сказал во всяком случае. А бог согласился? "Видимо, да", ответил Акинфе Иванович. Раз он эти жертвы принимал и проливал жарецу жизнь, значит, жарец был ему зачем-то нужен. Я, кстати, походу и выяснил, почему его жарецом звали. "Да?" сказал Валентин. "Почему?" "Это ведь не особо древнее имя". Имена для таких людей, как перчатки, его настоящее имя было другим, просто звучало похоже на Жерес, Джирус или что-то вроде. Он вам его назвал. Акинфи Ивановичу усмехнулся. Не мне, а кому? Слушайте дальше, малята. В общем, я ему говорю: Вы жарес, как я вижу, человек не просто продвинутый, а продвинутый до самого упора. Может уже не человек вообще. Зачем вам, приблудный московский экстрасенс? Какая от него польза? А он отвечает: "Видишь ли, Иакенв, в отношениях с людьми помочь ты мне не можешь. Но в отношениях с богами есть свой ритуал и свой этикет". И дело тут не в продвинутости, а в благоговении и почтительности, потому что для богов между людьми разницы особой нет. Все черви. Про рога, когда расскажете? – напомнил Валентин. Вот как раз и подошли, – ответил Акиньфа Иванович. Как ты думаешь? – спрашивает Жарес. Зачем тут вырубили на скале рога? Затем? Чтобы Бог узнал форму горы и узнал рога статуи, которые находятся там же, где были у древнего памятного изваяния, Бог считывает сложный геометрический рисунок и понимает, что обращаются к нему те самые лица, что и две с половиной тысячи лет назад или раньше. С другими может он и говорить не станет, или будет, но совсем по-другому. Хорошо отвечаю, это понятно. Но я-то вам зачем? А затем говорит, что к божеству всегда обращались по определенному ритуалу. И это так же важно, как форма горы и рога на нужном месте. Бога вызывал специальный герольд, наделенный, как у нас выражаются, психическими сверхспособностями. Он указывал Богу на жертвователя и жертву, и только потом. Сам жертвователь решался предстать перед Богом. Я спрашиваю: "А где ваши ягнята?" Он рукой махнул, мол, не твоё дело. Ягнят в другом месте сожгут, на мясокомбинате. По документам проведут как инфицированных. Там всё готово. Главное, чтобы двурогий понял, что подарок от меня. Для этого ты должен к нему обратиться. Что-то он крутил, сказал Тимофей, неубедительно как-то, неправдоподобно и замысловато. Вот и мне тоже так показалось, ответила Кинфи Иванович. Я прямо кожей ощутил, что тут какой-то подвох. Слушай, говорю, жарес, а под статью ты меня не подведёшь случайно? Он засмеялся даже. Да успокойся, отвечает. Тебе только и надо, что сказать перед костром несколько слов. объявить на древнем языке, мол, прибыл гонец из Пизы. Дальше буду общаться я сам, а ты помалкивай. Но почему именно я спрашиваю? Да потому что у тебя способности, говорит. Ты духов чувствуешь. Сквозь тебя моя просьба пройдёт. Я как услышал по радио, каким-то голосом ордуха призываешь, сразу понял, что ты мне и нужен. Я кивнул. А сам еле ухмылку прячет. Вы согласились, спросил Иван. А кинфи Иванович кивнул. А что делать было? Мы же там не вдвоем отдыхали. Там Джигит и его в соседних палатках были. Что будет, если откажусь, непонятно. С другой стороны, просил он меня в общем о малости, что-то там такое возгласить у костра за серьезные бабки, позвать какого-то бога. Да я их каждый день звал за копейки, как пылесос. Какие проблемы? А не страшно было? Чего? Что бог услышит и нет. Страшно было, что джигиты зарежут, если не так себя поведу. И прямо на месте прикопают. Я только к этому моменту соображать начал, что никто, собственно, не знает, куда я из Нальчика уехал. Да и кто вообще меня хватится? Мало ли в России бродячих экстрасенсов. Акинфи Иванович зевнул, закрыл глаза и надолго замолчал. Валентин подумал, что тот уснул. А дальше Акинфи Иванович стряпенолся. Выходим мы, значит, из палатки, а там уже почти светло. Костёр как горел, так и горит. Джигиты всю ночь дрова подкидывали. Жарес говорит: "Встань вот здесь". спиной к костру. Сосредоточься и читай, пока Бог не ответит. И даёт клочок бумаги. На нём несколько слов русскими буквами. Я и начал читать. Он пару раз произношение поправил, а потом отошёл в сторону и сел на камень. А что за слова? Я их не понимал, конечно, только имя узнал Иерусалим. И ещё два слова Ханибаль. милость балла он меня уже на этот счёт просветил он сказал протяжней читай не спеши читаю минуту пять ничего 10 минут ничего я на него краешком глаза гляжу а он мне так рукой машет читай читай не отвлекайся ну я и читаю а сам так думаю с усмешечкой ганнибал ганнибал всех на свете И неприличная рифма в голову лезет. Ганнибал лектор, сказал Тимофей. Теперь я вашу шуточку понял, что вы не лектор, а просто Ганнибал. Это имя, кстати, меня всегда прикалывало. Типа сначала воевал чувак, а потом лекции читал в Академии Генштаба. Фильмы этого я тогда не видел, ответил Акинфе Иванович. Таких ассоциаций не было. Думал про Ганнибала полководца. Даже портрет его вспомнил. В школе репродукции висел в кабинете истории. Молодой, бородатый парень. А потом я заметил, что слова понемногу действуют. Как? А так, что я эту скалу с рогами уже совсем по-другому видеть стал. В ней угроза появилась и мощь. Я догадывался, конечно, что сам себя заложу, но поделать ничего не мог. Потом страшно стало. А что, если и правда какой-нибудь бог явится? Что делать буду? И тогда Акинфи Иванович помотал головой из стороны в сторону, словно бы сомневаясь в собственном воспоминании. Тогда он и явился. Акинфи Иванович сказал это без всякого драматизма, но в корше стало тихо. Вдруг сделались различимы странные звуки за стенами, ночные сигналы насекомых, далёкие крики птиц. Ночь в сущности вовсе не была уютной и нежной. Это ощутили все. Что, древний бог? – спросил Иван. Акенфей Иванович кивнул. Он что перед вами из скалы вышел? Нет. Началось с самых обычных мыслей. Сперва у меня в голове словно щелкнуло. Я понял, что Ганнибал носил шлем с двумя рогами, чтобы походить на своего бога. А до этого такую же каску носил Александр Филиппович Македонский. Джентльмены удачи смотрели в детстве, ответил Тимофей. Каску помню, да. А почему он её надел? выпросил Акинфе Иванович. Потому что был человек понимающий и знал, кто даёт удачу и за что. Его не зря называли Александр Двурогий. почти как баал с карфагенской горы. В те времена все серьёзные пацаны были в теме. Вот только Александру времени не добавили, а наоборот. Наверное, в чём-то ошибся или самого в жертву принесли. Я так ещё важно это помыслил, будто сам в теме был. И тут я его и увидел. Баал, его. Он правда не представился, но выглядел серьёзно. Словно бы такой воин в доспехах из света. Наверное, я потому это подумал, что вспоминал про Ганнибала и Александра. Но особых подробностей я не разобрал. Свет был такой ослепительный, что поначалу я не мог нормально смотреть. Вот как если бы из солнца вырезать фигурку, смогли бы вы её разглядывать. Различил только два рога, завёрнутых вниз. Из них самый яркий свет и бил. Верней не из рогов света, а сами рога из света. Понимаете? Как-то не очень. Ох, как бы вам объяснить? Если вы выгры всякие игры эти, представьте, что такой Супермен, у которого на голове два реактивных двигателя, и они его держат в воздухе. Его изображали двурогим, но на самом деле это не рога. Просто древнему человеку такое сравнить было не с чем, кроме как с бараном. Но это и не двигатели, конечно, сравнения не лучше. Скорее воронки из света, вихри. А другие его тоже видели, спросил Тимофей. Джигиты эти. Не думаю. Это был сонный ву, что ли? Но до того отчётливо, что я даже скалу эту видеть перестал. Ослепли? Нет. Просто этот двурогий сияющий всё моё внимание захватил. Но при этом он не то, чтобы болтался передо мной в воздухе. Нет, он наставался в каком-то своем мире, совсем иным. Я только после этого допёр, как такое бывает. Кому-то явление Божьей Матери в небе, а никто рядом её не видит, потому что Богоматерь не в небе появляется, а в уме. Понятно? Понятно. А Жорез заметил. Он что-то почувствовал, потому что от костра быстро так отошёл и глаза ладошкой прикрыл. Но видел ли он то же самое, сказать не могу. А потом бок со мной заговорил. На каком языке? Вообще не словами. Меня как будто к компьютеру подключили. Я за секунду очень много нового узнал. Причём не так, как бывает, когда один человек другому что-то объясняет, и тот постепенно врубается. Нет. Как будто ты меня впустили в такое пространство, где все эти вещи, один Феванович замялся, подыскивая выражение. висят в воздухе, подсказал Валентин. Ну, примерно. Их ни по одной понимаешь, а сразу вместе. Не зная их, с Богом общаться просто нельзя. Словно мне мозги прокачали перед аудиенцией, чтобы я хоть примерно понимать начал, куда голову просунул. И что вам закачали? Целую новую картину мироздания. Как всё устроено между богами и людьми. Расскажите. Акинфи Иванович поглядел на часы. Завтра последний день будет. Отдохните как следует. Вы же не байки из склепа слушать приехали, а видами любоваться. Давайте спать.